Глава 38. Ашар Ашер — Ты с ума сошел! Отпусти ее немедленно! Ашер был вне себя. Но Элариан не подпускал его к Миле, с помощью магии заставляя его держаться на расстоянии и одновременно прижимая Милу к креслу, так что у нее не было возможности встать. «Было бы намного проще, если бы ты расслабился и выслушал меня», — заговорил Элариан, положение которого медленно, но верно становилось затруднительным. По нему было видно, что ему нелегко. В конце концов, ему приходилось контролировать еще и мим с паном. Райя тут же выбежала из своей комнаты, видимо, услышав крик Милы, но Элариан мощно оттолкнул ее, заставив вернуться в комнату, и с помощью магии запер за ней дверь. Мила по-прежнему сопротивлялась Элариану, а нить судьбы прожигала ее лоб. Миллиметр за миллиметром, Она погружалась в ее кожу, опаляя ее и светясь бледно-золотым. Аша решил довериться Элариану и отозвал темных псов. Мило справится! Нам всем нужно успокоиться!» Он произнес это, обращаясь не только к Мим и Пану, но и к самому себе. Ему нельзя было срываться, так что он поднял руки, усмиряя свою магию и прекращая бороться с Иларианом. На лице того отразилось облегчение, смешанное с упреком. «Ты в курсе, что у тебя талант все усложнять?» «Мог бы меня предупредить!» Я не хотел пугать Милу. Раздраженно прошипел он. Ты забываешь, что мы иначе воспринимаем боль. Нам намного легче ее выносить. К тому же со мной это происходило намного быстрее. Я не думал, что это затянется так надолго. Ты все продумал, да? саркастично и одновременно зло, спросил Ашар «Поможешь мне удержать Милу, чтобы она не навредила себе, или будешь и дальше действовать мне на нервы? Если с ней что-то случится, ты сделаешь мне очень больно. Я в курсе. Возьми ее за другую руку». Прижми ее к телу и постарайся придерживать ее голову. «Как долго нам ждать?» — напряженно спросил Ашер, сдерживая желание самому забрать нить со лба Милы, чтобы девушка оказалась в безопасности. Раньше он никогда не имел дела с нитями судьбы, не знал, какой силой они обладают и что происходит с теми, кто их использует. Сейчас ситуация оказалась еще более непредсказуемой и опасной, потому что нить уже использовали раньше. Слишком много вероятностей, слишком много случайностей, слишком много неуверенностей. «Давай надеяться, что это затянется!» — прошептал Элариан, глядя на Милу. «Давай надеяться, что она выберется!»